Глава четырнадцатая В лифте пахло терпкими духами Ронина. Значит, он только что спустился. Где на парковке стоит его машина? Как бы так провернуть, чтобы не упустить его из вида, но и не привлечь к себе внимания? Когда дверцы разошлись, я нарванула к выходу, едва не сбив женщину в черном костюме с кучей папок. Буркнула на ходу извинения, улыбнулась охраннику, побежала дальше. «Мишка, Мишка, неуклюжий ты медведь! Как же ты так влип!» И сам попал, и нас подставил. Когда подбежала к своему «Пежо», Ронин уже отъезжал. Яна выдохнула, чтобы успокоиться, завела автомобиль, сделала вид, что копается в бардачке, когда Парше проехал к выезду с парковки. Рядом с ее машиной завелся Матисс, и она поспешно тронулась с места, чтобы между ней и Ронином никто не встрял. Остались сущие пустяки. Незаметно повиснуть у Рунина на хвосте. Раз. Два. Не потерять из вида с ее мизерным водительским стажем. Шанс ловко провернуть все это небольшой, если честно. Ронин влился в поток без труда. я наругнулась ударила педаль газа, чуть не зацепила даму, идущую к своей машине. На выезде пришлось тормозить, пропуская другую машину, подрезать следующую, потом занимать правый ряд. Ронин был во втором ряду прямо под светофором. «Спасибо тебе, мироздание, что задержало его и включило красный». Порше не стремился в крайний левый ряд, значит, он собирался катить прямо по проспекту. Яна включила поворотник, повернула руль и чуть не выехала на вторую полосу. Водитель грузового «Мерседеса» посигналил и пригрозил кулаком. Захотелось показать ему язык, но Яна сдержалась. Он не знает, что блондинка за рулем спешит не в спа-салон, а на помощь друзьям. Она только бросила «Да пошел ты!» И когда загорелся зеленый, самым наглым образом вклинилась между ним и китайским паркетником. Теперь от Порше ее отделяло шесть или пять автомобилей. Хорошо, что с низкой посадкой и машину Ронина видно. Километров пять двигались по проспекту прямо. Яна обливалась холодным потом, ехала под мигающей желтой, молилась всем богам, чтобы не отстать от коллеги-предателя. Пока удача была на ее стороне. На выезде из города Ронин перестроился в правый ряд, приготовился выезжать на кольцевую. Ругаясь как сапожник под сигналы колоксонов, отчаянно подрезая, Яна тоже перестроилась. Парше закрылся пикапом, но Яна знала, он метров к десяти от нее. Главное, на кольцевой сразу же перестроиться ближе к центру и выжить газ. Тогда будет возможность не потерять Ронина из виду. Машины двигались медленно. я на барабанила пальцами по рулю и вспоминала анекдот про инструктора вождения. «Заводись, трогай, тормози, трогай, тормози, трогайся». «Тормози. Поздравляю, ты сдал экзамен и умеешь водить по Москве». Жаль, что в курс вождения не входило главное как подрезать и вклиниваться в поток. Особенно приятно на эстакаде тормозить, когда «Лексус» сзади пристраивается, вот как сейчас. На кольцевое движение пошло быстрее. Яна сразу же заняла второй ряд и газанула, но «Парши» уже мелькал в третьем. Попытавшись перестроиться, я на чуть не столкнулась с «Рено», пронесло. Теперь она действовала осторожнее, но автомобиль Ронина пропал. Как она не газовала и не смотрела по сторонам, ничего. Наверное, ушуршал вперед, как-никак стаж вождения у него поболее будет, и она, можно сказать, мкада не нюхала. А ведь поначалу хорошо шло. Так обидно стало, что слезы навернулись на глаза. Бесполезно нестись вперед, здесь слишком много машин. Найти Ронина труднее, чем иголку в стоге сена. Иголка хотя бы одна никуда не движется. Расстроенная и злая, она поехала медленнее и поближе к внутреннему кольцу провалила свою часть задания шмыгнув носом она перевела взгляд на патруль дпс за парковкой и чуть не уъехала в машину впереди у обочины мигал аварийкой Порше. ронин шагал за инспектором с протоколом и интенсивно жестикулировал как говорится на каждой парше найдется свой грузовик а на каждого ронина свой гибдодешник я она свернула на заправку припарковалась возле стеклянной кафешки зашла внутрь на негнущихся ногах Взяла себе слойку, стакан сока, уселась на высокий табурет за стойкой, хрустнула слойкой и не почувствовала вкуса. Родниан сел в патрульную машину, знакомиться с протоколом или давать взятку. Вылез он злой и взъерошенный патрульный был наоборот довольный, как объевшийся сметанный кот. Яна оставила недоеденную слойку, стакан опустошила на ходу, уж очень пить хотелось, села в машину, завела мотор и выехала с заправки вслед за парше. Хорошо, что Ронина инспекторы ощипали. Он зол, а значит меньше шансов, что заметит слежку. Тем более машина у Яны цвета серебристый металлик, распространенной марки, не должна привлечь внимание Теперь Ронин вел себя осторожнее держался в среднем ряду. Яна следовала за ним, стараясь, чтобы между ними было две-три машины. Съехать с кольцевой на Киевскую удалось без труда. Даже тянучка не помешала. Когда Яна начала отставать, Ронина как по заказу задержал зазевавшийся водитель девятки. А вот внезапно перестроившийся грузовичок обогнать никак не удавалось. Если бы вдалеке не блеснул оранжевым светом красный парше, как раз сворачивающий с главной дороги, Яна потеряла бы его. Теперь можно не спешить. На пустой дороге больше вероятность быть замеченной. Интересно, куда ведет дорога? Почему на ней почти нет машин? Справа качался рогоз окружающей болотце, слева тянулась линия ЛЭП. Дальше темнела стена соснового леса. Когда сосны обступили дорогу и потемнело, я не стал ни по себе. Казалось, что эта зона просочилась в реальность. Еще чуть-чуть, и машину подбросит или сплющит в гравитационной аномалии. Дорога уперлась в приоткрытые черные ворота с будками КПП по сторонам. Охранник в черной майке, белых штанах и кепке Прохаживался вперед-назад, проводя стволом автомата. Метрах в десяти от въезда, съехав с обочины, припарковался фургон известного провайдера Биткомпрессор с красно-желтой кардиограммой. Яна остановилась на заросшей травой обочине, вылезла из машины, заглянул за ворота. Там виднелись газоны с подстриженной травой, фасады и огромные окна особняков. Охраняемый коттеджный поселок а Атилла говорил, что голова Мефиози держит мишку в Подмосковье, пока все сходится. Сюда же поскакал Ронин, чтобы получить гонорар из рук в руки. Так что, здесь они держат заложников? И как туда проникнуть? Ворота, автоматчики, трехметровый забор, знак под напряжением. Подкоп делать? Нет, это бред. Взгляд остановился на фургоне биткомпрессора. Даже провайдера внутренне пустили. Или пустят, но позже. Чтобы не отсвечивать, Яна вернулась в машину. В это время из лесу вышли мужчины и женщина. Оба тащили по пакету. Наверное, грибов насобирали. Направились они к фургону, открыли его, положили грибы, взяли новые пакеты и, оглядевшись, снова поспешили в лес. Да, ответственно сотрудники относятся к своей работе. В голове начал кристаллизоваться план. Наверняка не все дома в поселке принадлежат мафиози. Есть там и другие обитатели. Значит, режим не такой уж строгий, за всеми просто не уследишь. Интересно, провайдер-то что здесь делает? Они только приехали или уже уезжают? Может, пока они собирают грибы, представиться сотрудникам КБ? Затребовать план зданий? Можно попробовать, хотя риск. Но что вообще еще делать? Пока она размышляла, мимо проехал мэр с бизнес-класса. Притормозил возле шлагбаума, водитель показал подошедшему охраннику удостоверение. Шлагбаум поднялся, створки ворот разъехались в стороны. У нее перехватывало дыхание, сердце частило. Так не хотелось рисковать, что, подходя к фургону, Яна одновременно и надеялась, что он закрыт, и ругала себя за малодушие. Воровато оглядевшись, встала на ступеньку, заглянула в салон. «Никого». Обошла фургон, чтобы ее не было видно со стороны леса, дернула ручку, уверенная, что в салон не попасть, и чуть не упала со ступеньки. Халатные сотрудники не заперли машину, а ключ утащили с собой. «Так-так-так». И она непослушными пальцами открыла бардачок, пошарила там. Не нашла ничего интересного. Захлопнула дверцу, спрыгнула на траву. Снова глянула в лес. Объезжала фургон, распахнула его, залезла внутрь, приоткрыв дверцу, чтобы проникал свет. У стен громоздились ящики с оптоволокном, валялись смотанные кабели. Поверх картонной коробки с какими-то деталями лежали бело-желто-зеленые комбинезоны сотрудников, которые они то ли уже сняли, то ли не потрудились надеть перед работой. То, что нужно. Яна схватила один, выпрыгнула из фургона, убедилась, что БКшников еще нет, оделась. Не причесываясь, нацепила кепку. Из салона забрала одну из черных папок под кожу для солидности и ручку. Извините, ребята, но сегодня не ваш день. Покинув фургон, она на ходу прицепила бэдж. Теперь ее звали Олесей Рожковой. Главное не трястись, не блеять вести себя уверенно, даже нагло. Хотя как тут понаглеешь, когда у охранника автомат, а у тебя только надежда на везение. Ошибешься, сожрут. Если быкашники засекут ее, то хана. Придется в обезьяннике долго объяснять, что ей понадобилось на территории состоятельных господ. не Ведь не расскажешь про Мишку и неизвестную девушку. Хотя, даже если расскажешь правду, не факт, что полицейские поверят. Да и слишком велика вероятность, что в полиции, как и в компании, у мафиози свои люди. Так, скинуть голову, держаться уверенно, не прижимать к себе папку. Руки опустить, болтать и мирославльно. Блин, тяжело-то как. Хочется забиться в темный угол, закрыть глаза и притвориться мертвой. Единственное стимулирует, если не постараться, то смерть недавнего Мишки и незнакомой девчонки будет на твоей совести. Когда до автоматчика оставалось метров пять, Яна заставила себя замедлить шаг. Не забывай, что ты красивая, веля бедрами. Поравнявшись с парнем, цепенеющая от страха Яна заставила себя улыбнуться. Охранник ухмылился в ответ, но потом спохватился. «Извините, вы по какому вопросу?» «Ну вот началось». Яна брякнула первое, что пришло в голову. «Мы не до конца соголосовали проект». Она показала папку, потрясла ее как важной ксивой. Парень сверкнул пронзительно синими глазами и сострил. В очередной раз утверждает что интеллект не зависит от цвета волос. Ах ты какой милый шутничок. Просто лапочка. Выдыхай, Яна. Его не проект интересует, а ты. Охранник продолжил, играя мускулами. Взять, например, меня. Я, между прочим, литературный университет закончил. А работаю здесь. Что ж, не будем его разочаровывать. У вас на лице написано, что вы интеллигентный человек. Она по возможности обворожительно улыбнулась, глянула назад, не вернулись ли грибники. «Хорошо, что парнишка гуманитарий. У них в мозгах обычно больше дури, чем у технарей. Извините, но я на работе и так отбился от графика». Охранник пожал плечами. «Я Влад». Он сунулся в будку, протянул Яне визитку. «Позвони мне, интересно будет пообщаться». «Конечно, только освобожусь сразу и позвоню». Меня зовут, она чуть не представилась настоящим именем, хотя на бейдж было другое, какое она от волнения забыла и просто ткнула в него пальцем, прочла и озвучила. Олеся. вот поднял перед ней шлагбаум, как перед машиной. Проходя мимо видеокамеры, она не тянула кепку поглубже и подумала о том, что едва не брякнуло неправильное имя. Вот так шпионы и палятся на мелочах. Асфальтовыми здесь были только дороги для автомобилей. Пешеходные дорожки устилал мельчайший оранжевый щебень. Вокруг ближайшего к выезду дома, кирпичного с двумя башенками и полукруглым балконом, росли пальмы, фикусы и прочая тропическая флора. Очевидно, в холода растения перекочевывали в особняк. Напротив стоял трехэтажный дом с гигантскими витражами и шахтой лифта. Перед ним под каскадным водопадом бежала вода. И она аж засмотрелась. Ландшафты возле имени не контрастировали, а дополняли друг друга. За этим скрывался колоссальный труд ландшафтных дизайнеров. пойди идее, всех толстосумов убеди, со всеми договорись, все согласуй. Вдалеке, в самом конце поселка, за Бутовым забором виднелся готический замок с медными флюгерами. Возле бревенчатых лакированных ворот топтался Верзьёва с квадратной головой. Уж не тот ли это жакар которого, как раз увидишь, никогда не забудешь? Неужели там, за еще одним забором, и обосновался дон? Мишка, как узнать, там ты или нет? Как просочиться в особняк, окруженный гигантскими соснами? Приближаясь к замку, я шла все медленнее. Наконец остановилась, двумя руками прижав папку к груди. Девушка, вы, наверное, ко мне? Яна вздрогнула, повернула голову. На пороге небольшого домика, стоящего посреди круглой поселковой площади, Курю круглый краснощекий мужичок, а над его головой синела табличка. Администрация. Извилины заскрипели, выдумывая правдоподобную версию. А потом в голове словно что-то щелкнуло и океану понесло. Конечно, просто любую замком. Грозный он и красивый. Наверное, там живет мизантроп. Мизантроп? Толстяк поднял бровь, вспоминая фамилии жильцов. Мотнул головой. Нет у нас таких. Яна не стала объяснять, что мизантроп – это человек ненавистник а не чья-то фамилия, и просто сказала. «Я имела в виду, что он людей не любит. Хозяин замка. Прямо как Дракула. То есть Дракула, конечно, любит, но чисто гастрономический Толстяк хихикнул. «Да нет, ездят к нему всякие. И днем, и ночью. Гоняют, ревут моторами, жильцы жалуются. А вам лично чем я могу помочь?» Теперь важно не ошибиться и врать грамотно, а лучше ответить вопросом на вопрос. А что наше начальство с вами успело обсудить? Какое-то новое суперволокно, чтобы интернет у наших жильцов летал как ракета. Яна предположила, что толстячок дурак и принялась без застенчиво врать. Конечно, кабель гораздо надежнее, чем сигнал от спутника. Магнитные бури и не работает ничего. Ветер повалил антенну, и опять ничего, а клиент нервничает. Она аж покраснела, стыдно стала за засорение неосферы бредом. Толстяк же ни одного не заподозрил и спросил. «Так где эти кабеля будут проходить?» Яна развела руками. «Как провода, везде, но для согласования с пожарниками мне нужны ксерексы планов домов, Дракулы в том числе. У вас ведь они есть?» «У него фамилия странная». Компариде, по-моему. О, грузин, что ли? Черт его знает. Арсен Викторович. Имя армянская фамилия греческое. Яна чуть челюсть не уронила на пол. Теперь сомнений нет. Ронин разговаривал именно с этим человеком. Арсеном Викторовичем. Придется минут 15 подождать, пока я все откатерю. Извольте. Толстяк отворил дверь, приглашая Яну в холл, но она поднялась на порог и остановилась. Идти или нет? Вдруг этот откормленный гном начнет приставать. Начнет, отобьюсь. Зато там можно подсмотреть много всего интересного. Если очень повезет, порыться в документах с планами и схемами канализации. Поблагодарив толстяка, она направилась за ним, изображая блондинку из анекдота, то есть улыбаясь и бестолково стрекача. Я учусь на заочном отделении на архитектора. Вот интересно, тут же нет городской канализации? Нет, но местная центральная есть. Причем сделана на базе старой, еще чуть ли не сталинских времен. В те времена тут стоял какой-то важный объект, и коллектор отгрохали, что твои катакомбы. Потом часть засыпали, конечно, а часть использовали заново. Только теперь она ни к чему не подключена. Пока он тараторил, Яна прочла табличку на двери. Андрей Леонидович Курочкин. Вот познакомились гражданин Курочкин. В кабинете было прохладно от кондиционера, пахло кофе и противным парфюмом. Так, по представлению Яны, должен пахнуть злой начальник. Она села в кресло поближе к выходу, положив папку на колени. Курочкин обошел стол, открыл стеклянный шкаф и принялся рыться в папках. Яна продолжала забрасывать его бестолковыми вопросами. «А куда же девается содержимое канализации, когда его делается много? Оно же плохо пахнет!» Оно же само не переработается. Толсек снова захохотал, положил папку на стол, вынул лис с чертежом, сунул в ксерокс и проговорил снисходительно. Здесь очень сложная система. И засорится она не раньше, чем через 20 лет. Ну а через 20 лет, упорствовал Яна, приедет машина и увезет нечистоты. Прямо сюда приедет? А запах? Не сюда, конечно. Там за забором, недалеко от будки охранника, есть люк. Через него и будет производиться отсос нечистот. Тихонько тринкал к билась в стекло огромная черная муха. И она жадно смотрела на копии чертежей и молилась, чтобы плюс ко всему там была схема канализации, через которую можно попасть на территорию коттеджного поселка. Желательно поближе к замку Дона. В том, что это нужное место, она уже не сомневалась. Эх, знали бы жильцы элитного поселка, какая у них бестолковая, в смысле соблюдения секретности, администрация. Отксерив документы, Курочкин протянул стопку листов, пахнущей свежей краской. Яна заулыбалась, грибала листы и спрятала в папку. «Спасибо вам огромное, а то начальники такие разини. Знаете, что они сейчас делают вместо работы? Грибы собирают». «Безобразие!» – покачал головой толстяк. Хотите кофе со сладеньким?» Не дожидаясь согласия, Курчкин поставил на стол тарелку с печеньем, конфетами и шоколадом. Тотчас с хрустом жевал бафлю облизнулся. Ян поднялась. «Мне пора. Должен же хоть кто-то работать. До свидания и еще раз спасибо». Шагая по мелкой гальке, в которой немного вязли ноги, Яна сгорала от желания изучить чертежи прямо сейчас, что смотрелось бы подозрительно. «Лучше не спешить». Выглядеть беззаботной. Понюхать желтую розу, проводить взглядом шмеля, умилиться с нежно-белой кошки. По пути она несколько раз оглядывалась на замок. Сейчас возле ворот никого не было. Он выглядел зловещим и необитаемым. Теперь важно не столкнуться с настоящими провайдерами, которых она обокрала и оболгала. Еще и охранник запал, значит, обратит внимание, проводит взглядом до самого фургона. Как же выкрутиться? Обидно будет попасться в самом конце операции. Ворота и шлагбаум неумолимо приближались, и спрятаться негде, да и бессмысленно. Влад ждал ее, заметил издали. Открыл передние ворота, поприветствовал, поднял руку. Яна перебежала на дорожку слева, чтобы пассажиры фургона не видели ее, а охранник думал, будто это она от симпатии к нему. «Все получилось?» – поинтересовался Влад. Не понравился Яне его тон. Сердце заколотилось, спина взмокла, руки сделались ледяными, хотя стояла жара. «Твои коллеги уехали. Забыли тебя, что ли?» Яна ахнула, залилась краской. На самом деле от облегчения, что проблема разрешилась сама собой. Влад принялся оправдываться. «Я разговаривал по рации и поздно спохватился. Не успел их остановить. А ехать за ними значит покинуть пост». Хотелось расцеловать его, но приходилось играть растерянность. «Как же так? И что же мне делать? Чем отсюда уезжать?» «Можешь подождать четыре часа до пересменки, и я тебя подвезу. Но лучше позвони им, телефон с собой». «Точно! Вот же балда!» — воскликнула Яна, расстегнула комбинезон, чтобы достать телефон из кармана юбки. «Хорошо в машине не оставила» отошла в сторону, сделала вид, что набирает номер, поднесла не мой мобильник к уху и сказала. — Ты в своем мне? Вы меня забыли? Ну да. — Ага, иду навстречу. Поговорив, она обернулась к охраннику и пожала плечами. — Уехали, представляешь? Возвращаются. Пойду им навстречу. — Счастливо, Олеся. Жду звоночка. я на послала ему воздушный поцелуй и зашагала по дороге. Когда ворота исчезли из вида, свернула в лес, сняла комбез, села на него и раскрыла папку. Увы, чертежа канализации не было. Зато имелись подробнейшие планы домов, дворов с помеченными канализационными люками. Можно проникнуть в имение доны и попытаться освободить Мишку. В идеале это сделать лучше вместе с Атилой. Она уставилась в темнеющее небо. Это нужно возвращаться в офис, будить его, тащить сюда. Долго, муторно. А поможет ли он как-то? Далеко не факт. Он такой же, как она, обычный гражданский человек. Это в вирке они крутые, а здесь нормальные люди. А Мишка вот рядом. Конечно, можно было бы обратиться в особый отдел по борьбе с киберпреступностью. Пусть они с Доном разбираются и освобождают заложников. Но, во-первых, даже особый отдел ошибается – А во-вторых, среди полицейских может быть человек с Киевов. И в-третьих, они попросту могут отложить операцию, затянуть ее по каким-то причинам. И Большого с девушкой убьют раньше. Получается, нужно убрать машину с проезжей части, чтобы не заинтересовала служба безопасности. Яна села за руль, завела мотор, сдала задом до грунтовки, ведущей в лес, и аккуратно доехала до какой-то поляны. Вот так, теперь нормально». Пусть думают, что люди приехали в лес на пикник или погребы. Теперь оставалось только дождаться сумерек. Полоса секвой и гигантских папоротников оказалась не широкой. Видимо, по замыслу дизайнера должна была ошеломить игрока. Дать понять, ты не просто в новой локации, друг. Ты в новой огромной области, где свои правила, где много неизведанного. Пробравшись между высоченными стволами и не встретив ничего опасного, отряд устремился дальше. Майора Аттилу не видел, он двигался впереди, со всех сторон окруженный бойцами сорок. го И в другой ситуации это бы его насторожило, очень уж смахивало на конвой. Сейчас, однако, Аттилу знал, что рядом соратники. И для них поймать скифов даже важнее, чем получить вознаграждение. Сталкерская интуиция при этом не дремала, и что впереди неладно, Аттила понял раньше остальных. Когда отряд миновал сиквои, взгляду открылся стандартный пейзаж. По мягким холмам тянулись выгнутые прямоугольники заросших полей, разделенные рядами мутировавшие кукурузы, березовые перелески, темные ленты реки, поросшей ивами по берегам. Над всем этим бежали к закату тяжелые тучи. Поднялся ветер, стало неуютно и зябко. Небо казалось бесконечным, как и земля под ногами, а люди – маленькими и ничтожными. Аттила напомнил себе – это иллюзия, виртуальность, но не особо помогло. От пейзажа веяло тревогой. Вдалеке, километров в семи, просматривались домики. Наверное, тот самый заброшенный колхоз. Совсем низко кружили птицы. Целая воронка черных птиц. Атила задрал голову, интуиция принялась бить в набат, и он вдруг понял – птицы на самом деле высоко, просто они здоровенные, как альбатросы, и вряд ли мирно настроены. Отряд, рассыпавшийся по пологому склону холма, следил за горизонталью, и только у Атилы была возможность пялиться вверх, что он и делал, стараясь почувствовать на новозонье, проникнуться духом этих земель, ощутить и слиться. А птицы снижались. Круговерть, слитное движение сотен пернатых тел. Вихрь. Сверху. Негромко произнес Атила. Рядом тут же оказался майор, задрал голову. Твою ж. Отряд. Опасность сверху. Птица спикировала прямо на Егора, в нескольких сантиметрах от лица колоцнул клюв, зазубренный как будто колкастый Он успел рассмотреть и мелкие черные перья, блестящие, словно вымазанные маслом, и круглый желтый глаз, горящий ненавистью. Промахнувшись, птица взвелась вверх, громко почаичьи вскрикнув. Аттила дал короткую очередь в небо, на отряд посыпались перья, птицы с воплями поднялись повыше. В принципе, обороняться от них было несложно. Мутантов много, но и сорок пятого достаточно. Но Аттила уже понимал... Пройти к колхозу им не дадут. Невозможно двигаться вперед, пялись при этом наверх. То же самое, разумеется, понимал у майор. Он тронул за плечо. идеи есть? Не малейший, честно признался Атила. Я не орнитолог. Я почти орнитолог, сказал кто-то. юнатом был в детстве. Атила покосился в ту сторону, откуда доносился голос. Боец был в маске со стилизованным изображением птичьего клюва. «Есть идеи, птица?» – повторил вопрос майор. «Это не падальщики», – начал боец. «Это вообще хрен рисованная дрянь», – оборвал его командир. «Это не падальщики», – гнул свою линию птица. «Скорее охотники типа чаек. Мы для них косяк рыб. Если окажем сопротивление, можем и отогнать». «Свежо, а главное – оригинально». Пробормотал майор и дал одиночный в попытавшегося спикировать на него крылатого хищника. То есть, кроме как боеприпас на пташек тратить, никто ничего предложить не может. Тем временем стая опять пошла на снижение, и от тела наконец рассмотрел птах подробно. Тварей вправду большие. Больше средней овчарки. Размах крыльев метров, наверное, 5 Мощные лапы с внушительными когтями, клювы острые. Удобно не только хватать, но и колоть. Перья равномерно черные. От мутантов интенсивно несло курятникам. Одна из птиц, рванувших вниз, приземлилась, не до конца сложив крылья. Оказавшиеся рядом сталкеры открыли огонь, но пули-рикошетели не могли пробить броню. Майор выругался. Единственным незащищенным местом на теле мутанта были глаза. Но попробуй попади, когда эта сволочь вертит головой и норовит клюнуть. «Зараза!» – пробормотал майор курица недобитая. «Отряд, арты готовь!» В 45-м все смешалось. Кто-то полез в рюкзак, другие продолжали палить в небо. У Атилы при себе было достаточно боевых артефактов, но он рассудил так. «Неизвестно, как пойдет дальше. Может быть, воевать против скифов придется в одиночку. Лучше уж приберечь, в 45-м всего хватает». Он оказался прав. В мутанта полетел стеклянный контейнер с огнебойкой и разбился. Жгучие брызги растеклись по перьям лужицами жидкого огня. Птица взъерошилась, вскрикнула и побежала на обидчика. Быстро, но косолапо, расправив крылья и помогая ими себе. Один из сталкеров не успел увернуться. Его задело маховым пером, просто чиркнуло по животу. И боец упал, пытаясь зажать глубокую рану. Из-под пальцев хлистало красным. К раненому тут же метнулся медик. Атила выстрелил птицы в спину, не особо надеясь на успех. как гасла, не причинив твари видимого вреда. Но двигаться та стала медленнее. Снова закричала, и рядом с ней приземлились еще две. Дальше все окончательно перемешалось. Мутанты нападали сверху, да и на земле их становилось все больше. Майор отстегнул от рюкзака мачете и попытался зарубить птицу. Не вышло. Мачете отскативало, высекая из перьев искры. Искры. «Почему искры? Железные они, что ли?» Объяснять кому-то догадку не было времени. А Тима только надеялся, что у кого-нибудь из отряда найдется нужный артефакт, столь же редкий, сколь бесполезный. «Магнит!» – выкрикнул он. «Магнит есть?» Майор не зря руководил отрядом. Он был умным мужиком. «Сикач!» – горкнул майор. «Активируй! Отряд! Пятнадцать метров от сикача!» Боец в маске со скаленной кабаньей пастью скинул рюкзак и опустился на одно колено. Над ним остались двое товарищей прикрыть, остальные кинулись в рассыпную. Магнитом обычно пользовались, чтобы обезоружить противника. Выглядел он как обычный камешек-галыш с кулак размером. Активировался просто, надо было ударить о магнит чем-нибудь металлическим, причем арт срабатывал на все металлы. После этого камень можно бросить на тропе и ждать появления неосторожных сталкеров. Способность притягивать у каждого артефакта своя, как и дальность действия. И чем массивнее объект, тем сильнее его притягивало. В общем, для обезоруживания самое то. Атилов вспоминал все это, унося ноги подальше от сикача. А расставаться с оружием, пряжкой ремня, карабинами, часами, ПДА и всем, в чем были железные детали, не хотелось. Что прилипло, потом сутки не оторвать. «Активирую!» – крикнул Сейкач. Отбежав на приличное расстояние, Атилл обернулся. Сталкер лупанул по магниту стволом пистолета. Искра. Пистолет прилипает намертво, прикрывавшие спину выпускают винтовки. Они тоже липнут к камню. Все трое отступают. На то, что сработает, особой надежды не было. Магнит не причиняет вреда живым организмам. Движение птиц в воздухе замедлилось. Они отчаянно кричали, махали крыльями, будто пытались лететь против ураганного ветра. Уже приземлившиеся упирались в землю, когти оставляли глубокие борозды. Получилось! Арт действовал на мутантов. «Всех не притянет!» — покачал головой майор. «Но им теперь не до нас. Уходим! Быстро!» Поспешно отступая, отряд снова построился. Раненым пришлось выйти из игры, не было времени ждать их восстановления. «Молодец!» – перекрикивая птичий гвалт, похвалил майор. «Соображаешь?» Егор скупо улыбнулся. Пока что на новодзонье ему нравилось. Новые мутанты требовали не только прокачанной ловкости, но и природной соображалки. Хотя, конечно, лучше бы их не встречать. Сейчас не до приключений, дорога каждая минута. На ходу он кинул взгляд через плечо. Птицы липли к магниту, образовав голдящий колок перьев и тот роз. «Чего тормозим?» – прикрикнул майор на сталкеров. «Ходу! Ходу!»